На всю Колыму, на весь миллионный каторжный край, наверное, не было ни одного экземпляра Библии. Вальнягу за такую крамолу неизбежно поперли бы из даль строя, а то и взяли бы под замок. Что касается Зека, тот был бы без задержки отправлен в шахты первого управления, то есть на Уран. И все-таки кое-где по баракам среди Кирилловых друзей циркулировали плоды лагерного творчества, крохотные на полладони книжечки с брошурованной иголкой с ниткой. Крытые мешковиной или обрывком одеяла, в которые чернильным карандашом новообращенные христиане записывали все, что помнили из Священного Писания, обрывки молитв или просто пересказ деяний Иисуса, все, что удалось им спасти в памяти из добольшевистского детства или из литературы, все, что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 Неудачливый муж его сестры Нины, Степка, неужели выжил? Оказалось, не только выжил, но даже как-то и приспособился бывший богемщик. Вышел из лагерей значительно раньше Кирилла, поскольку и сел раньше, работает вахтером на авторемонтном заводе, то есть ни черта не делает, как и всю жизнь, только пишет стихи. «Что ж ты, и в лагере стихи писал?» Степан помрачнел. «В лагере не строчки. Вообрази, за десять лет не строчки стихов, а здесь вот пошла сплошная болдинская осень. А о второй посадке не боишься, Степан?» «Нет, теперь уже ничего не боюсь. Главное, за плечами жизнь прошла». Степан свел Кирилла со своей компанией, раз в неделю собирались у двух петербургских литературных дам, которые сейчас работали няньками в детучреждении, на шатких табуретках сидели, положив ногу на ногу, будто в гостиной дома литераторов, говорили о ранних символистах, о Владимире Соловьеве, о Кольте Софии. Не изидая трехвенечная нам спасение принесет, а сияющая вечная дева радужных ворот, декламировал некто с феноменальной памятью, бывший сотрудник Института мировой литературы, ныне пространщик в городской бане. Казалось бы, Что еще нужно человеку, который оставил свою марксистскую веру, будто змеиную кожу в катержных норах Колымы? Расконвоированность, хлебносущная радость и робость новой веры, мистические стихи в кругу утонченной интеллигенции. Да ведь это же Ренессанс Серебренного века! Под Дальстройовской маскировкой Кирила же не оставляло чувства своей неуместности в Магаданском раю, едва ли не вороватости какой-то, как будто он, если пользоваться блогатным жаргоном, на халяву причемчековал к ИТЭРовскому костру. Встречая беспрерывно прибывающие новые этапы и провожая отправляемые после санобработки на север врудники, он видел себя в их рядах. Вот для этого он был рожден, Кирилл Градов, а не для чего-нибудь другого. Уйти вместе со всеми страждущими и вместе с ними исчезнуть. Вот и сейчас, глядя на выход этапа из черева Феликса, он ощущал в себе сильное желание пройти сквозь цеп солдат и солиться с этой измученной тюремным самрадом вонючей толпой. Он так и не научился видеть в этих разгрузках привычное бытовое рабочее дело.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 И все-таки ободряющая музыка. Вот так же и я, одиннадцать лет назад, выкоробковавшись из трюма Волочаевска, ошеломленный воздухом и ширью, испытал какое-то неведомое раньше грозное вдохновение.